Рассказывает Сергей Платов В написании этой главы участвовал Сергей Плетнев Ох, мля, тяжело-то как В ушах гудит, во рту как окошачья В правом боку что-то томит и жить мешает Да и спину ломит, как будто всю ночь мешки ворочал Ох Похмельный синдром во всей своей красе Стоп, машина А за что мне так хорошо?» С пары бутылок доброго армянского коньячка, употребленного с дедами под разговор, пускай со скромной закуской, так не бывает. «А про шампанское забыл?» — шустрой ящеркой проскользнула мыслишка в больной голове. «Какое шампанское? Не было никакого шампанского». Я напряг память, стараясь вспомнить, что же все таки было вчера вечером. Воспоминания пришли сразу, но как-то двумя потоками. Одни были мои, а вот другие были не совсем мои. Скажем так, касались они меня, но другого меня, хотя их реалистичность и натуральность не вызывали сомнений. Я прекрасно помнил, как мне позвонил Владимир Альбертович, дед моего закадычного друга детства Димки Политова, и пригласил встретиться вечерком, поговорить о непутевом внуке. Выражался он туман, ссылался на то, что разговор пойдет совсем не телефонный, чем, признаться, меня крепко обеспокоил. Владимир Альбертович заменил Димке погибшего в Афганистане отца. Но мелочной опекой внуку не досаждал и на пустом месте тревогу бы не поднял. Димка хоть и был парнем разумно-осторожным, но, как говорится, было у него и свое шило в заднице. Мог ввязаться в какую-нибудь авантюру. А учитывая, что он вел холостяцкую жизнь и был легок на подъем, вполне возможно, что на этот раз влез во что-то очень серьезное. И это по-настоящему беспокоит его деда. Человек от далекого от старческого маразма и грамотного во всех отношениях. Шутка ли? Генерал-лейтенант ГРУ в запасе. Полжизни человек по миру мотался, знаний и опыта на десятерых хватит. Не откладывая в долгий ящик и не мучая себя пустыми размышлениями, я заскочил после работы в ближайший винный магазин за коньяком. Альберточ уважал только юбилейный. И поймав такси, отправился по указанному адресу. Местом встречи оказался тупик рядом с театром на Таганке. Пока я вертел головой, пытаясь сообразить, куда двигаться дальше, в кармане зазвонил телефон. Четким командным голосом Владимир Альбертович сообщил мне номер подъезда и код замка. разрешите выполнять, как говорится. Набираю код, вхожу в полутёмный подъезд и вижу Альберточа собственной персоной. Не тратя времени, он молчком цепляет меня под локоток, не обращая внимания на приветственные словословия тянет за собой». Подъезд оказался сквозным. С другой стороны дома стояла газель с металлическим кузовом. В этот темный фургон мы и забрались. Внутри Альбертыч явно разбирался лучше, чем я. А может быть у него вместо старческой куриной слепоты развилось ночное кошачье зрение. Он толкнул меня на что-то мягкое, садись, мол. Захлопнул дверь и трижды стукнул по стенке. Тронулись, поехали. Альбертыч закряхтел, зашебуршал, чем-то щелкнул... и внутренности фургона осветила небольшая настольная лампа. Неплохо устроились, товарищи разведчики. Здесь тебе и диван, на котором, как оказалось, я сижу, и столик с креслом, какие-то мониторы. Зуб за два, что за выгородкой рядом с кабиной скрывается биотуалет. Ни разу в жизни я не видел спецмашин наружного наблюдения, но чует мое сердце, что сейчас я нахожусь в одной из них. Альберточ все так же молча достал из кармана телефон, по габаритам явно не сотовый, выключил его, пошевелил седыми бровями и отсоединил аккумулятор. «Ну, здравствуй, Серёжка! Молодец, что приехал!» «Сам знаю, что молодец. Только зачем эти шпионские игрища?» Не дав мне открыть рта, он продолжил. «Понимаешь, меры безопасности надо соблюдать. Тебе вот, кстати, никто звонить не должен». «Это вы к чему, Владимир Альбертович?» – спросил я, уже предполагая, что он ответит. «А к тому ястреб, ты наш морской, что телефончик свой выключи, на всякий случай. Тут сигнал охранируется, все равно никто тебе не дозвонится, а мне спокойнее на душе будет». Темнит дедушка. «Ладно, пока подыграем. Что же, черт возьми, случилось с Димкой, если для разговора необходимы такие предосторожности?» Молча достаю телефон и отсоединяю аккумулятор. Посмотрим, что дальше. А дальше не было ничего, точнее ничего нового и о Димке во время поездки я не узнал. Владимир Альбертович сослался на то, что мы уже скоро приедем на квартиру, где нас ждет его старый коллега и поговорим втроем. Ехали мы действительно недолго, от силы минут 15, но должен заметить, что эта поездка мне не понравилась совершенно. В наглухо закрытом фургоне все маневры водителя ты воспринимаешь достаточно весело. И В общем, поболтала меня на диванчике из стороны в сторону конкретно. Ага, вроде приехали. Над дверьми зажегся темно-зеленый плафон. Альберточ выключил лампу, дернул ручку двери и мягко спрыгнул на асфальт. Старая школа, сколько лет мужику, а все как молодой. Я не стал дожидаться специального приглашения и, прихватив пакет с гостинцами, последовал за ним. Двигатель не глушили, поэтому сразу после условного стука спецгазель мягко шелестя шинами отправилась по своим спецделам. Водителя я так и не увидел. Так, и куда же мы приехали? Обычный двор, обычная шестнадцатиэтажка. Фонарь в стороне. Ну-ка, какой тут адресок? Ага, выяснил. Белым по синему четко написано, что мы приехали к дому номер семь, а вот название улицы, как обычно, не указано. «Пойдем, любопытный!» — буркнул Альберточ и зашагал к подъезду. На изрисованном матерными граффити лифте поднялись на десятый этаж. Стальная дверь тамбура, затем стальная дверь квартиры — явление для Москвы стандартное, но вот висящий на вешалке в крохотной прихожей АКМ — нечто из обыденности выпадающее. «Мы тут фактически на военном положении!» — снизошел до объяснения Альберточ, перехватив мой взгляд. Давай, проходи на кухню. Ботинки можешь не снимать, и без тебя натоптана. Позвекивая пакетом, я проследовал в указанном направлении. М да, сразу видно, что ни одной женщины среди проживающих в этой квартире людей нет. В раковине гора грязной посуды. На столе чашки с недопитым чаем и переполненные пепельницы. Я выгрузил на стол нехитрую закуску для краткого междусобойчика с учетом специфики напитка и веяния времен. Банку оливок, упаковку тонко поструганного сервелата, коробочку хорошего сырного набора. Имею я такую слабость. Нарезанный батон белого хлеба. Пока я разбирался с закуской, Альберточ достал с полки рюмки, нарезал лимон, откупорил бутылку и выдвинул кухонные табуреты из-под стола. — Присаживайся, разговор у нас с тобой будет длинный. Он махнул рукой в сторону табуретки, стоявшей ближе к двери. Ситуация мне не нравилась все больше и больше. Во что же Димка вляпался? Я осторожно присел. Альберта аккуратно разлил по рюмкам коньяк. Ровно по три четверти емкости. «Со свиданием. Он махнул рюмку, на секунду замер, оценивая напиток и прислушиваясь к себе. Потом бросил на кусок хлеба пару ломтей колбасы, а сверху пару ломтей сыра. Насколько я помнил, всякими гвардейскими пыжами старик никогда не баловался. «Будем?» Я последовал его примеру и пригубил коньяк. «Ты, наверное, вопросами мучаешься, что, мол, да как?» Альберточ бодро пережевывая бутерброд, закинул в рот пару оливок. «Спрашивай, не стесняйся!» «Чего спрашивать, Владимир Альбертович? Зачем воздух впустую сотрясать? Я уже не зеленый пацан. Если вы, используя ресурсы всей своей организации, Димке помочь не можете, а меня зовете, значит, нужен именно я». То, что мне знать необходимо, сами расскажете. Где рассказать не сможете, промолчите. Посвятите в ситуацию и проведете инструктаж, так сказать. А ты уже на все заранее готов. Если надо ради друга, то и в колодец головой? Если надо в колодец, то можно и в колодец. Слазать по веревочке или по скобам со страховкой и пониманием, что в этом колодце я должен искать или делать. Я выпрямился на табурете и положил ладони на стол. «Если друг упал в колодец, прыгать сверху бесполезно. Так его убить можно или оглушить, а вот спасти не получится точно». «Ты, Серёжа, не ершись!» Альберточ прищурившись посмотрел мне в глаза. «Ситуации бывают разные. Вот помню, был у меня один случай». «Так, вместо того, чтобы говорить по делу, мы хотим травить байки. Впрочем, байк не последовало. Альберточ посмотрел куда-то поверх моей головы и спросил». «Парень чистый». Этот вопрос Альберточ адресовал не мне, а бесшумно подошедшему широкоплечему седому мужику, загородившему своей фигурой весь дверной проем. Мужик молча кивнул. Альберточ кивнул в ответ и повел рукой в сторону стола. «Присоединяйся, Илюха». Еще один гороушник на мою голову. Альберточ тут же подтвердил мою догадку. «Знакомьтесь, это Сергей Платов, старый дружок моего Димки». А это Илья Петрович Дорофеев, мой коллега». Мы обменялись с Ильей Петровичем рукопожатием. Ладонь у него была сухой и крепкой. «Вижу, Сережа, что гадаешь, о чем таком интересном может пойти разговор, если он обставлен такими мерами предосторожности. Давай уже, разливай свой коньячок. Махнем еще по рюмашке, тогда и поговорим». Рюмка действительно не помешает. Терпеть не могу, когда у меня за спиной неожиданно появляются таинственные незнакомцы. Выпив, Владимир Альбертович поведал мне настолько фантастическую историю, что несколько минут я молча просидел, пялясь на усеянную грязными пятнами столешницу. Услышь я это, от кого другого посмеялся бы. А попробуй, кто под такую дурацкую сказку что-то с меня поиметь, послал бы далеко и надолго. Но Альбертович человек достаточно приземленный, И до сих пор в подобном фантазировании замечен не был, а уж вербуя на непонятное дело, наверняка придумал бы что-нибудь более убедительное. Оказывается, Димка и его друг Олег сейчас пребывают в конце XIX века, причем только сознанием, а тела остались здесь. Сознание Димки оказалось в купце первой гильдии Рукавешникове, и он сейчас занимается организацией крупного научно-промышленного объединения в Нижнем Новгороде. А Олег оказался немного много ни мало в теле цесаревича, будущего императора всея Руси Николая II. Первое впечатление часто бывает наиболее правильным. Повода подозревать Альберточа и его друга в дружбе с компьютерными технологиями я не имел. Скорее всего, ребята заигрались в какую-то сетевую стратегическую игрушку и немного поехали крышей на этой почве. Либо, как вариант, на них обкатали новый способ воздействия на сознание какие-нибудь спецслужбы. Так я и сказал. Старики переглянулись. «Я предупреждал!» Это были первые сказанные Дорофеевым слова. «Но ведь ты же поверил!» Парировал Альберточ. «Видимо, они продолжали какой-то незаконченный спор». «Я другое дело!» Не сдавался Дорофеев. «Я тебя сто лет знаю и давно изучил, когда ты шутишь, и когда серьезно говоришь. К тому же эта тема уже давно в нашей конторе поднималась». Эти ребятки из будущего настолько широкую тропу сюда протоптали, что не заметить было тяжело. А где этот прибор? Можно посмотреть. Мне не то чтобы хотелось убедиться, просто стало интересно. Да и разговор надо поддержать. Возможно, получится узнать, в какой больнице сейчас находятся Димка с Олегом, и поговорить с лечащим врачом. Пошли. Альберточ решительно встал из-за стола. Я уж подумал, что повторится наш давишний маршрут с поездкой в закрытом фургоне, но идти пришлось всего лишь в соседнюю комнату. На первый взгляд мне матранслятор не впечатлял. Подумаешь, обычный ноутбук, только с какими-то лишними клавишами и без крышки монитора. Но развернувшийся после включения голографический экран откровенно удивил. Такой техники мне до сих пор видеть не доводилось. Хотя за годы службы на флоте, да и после, я на разные девайсы насмотрелся. Но само по себе наличие такого устройства еще не доказательство. Мало ли что могут придумать потлевые умы на службе транснациональных корпораций. Но вот кино, которое крутили по этому телевизору. Целую минуту я пытался понять, что же вижу. Потом догадался, что дурная картинка не ошибка неопытного оператора, а следствие того, что съемка идет через чьи-то глаза. «Сейчас прибор подключен к Олегу», — пояснил Альбертович. «Ты можешь видеть званый обед, который организовали денежные мешки славного города Сан-Франциско в честь прибытия к ним наследника императорского престола России. Не самый удачный момент, прямо скажем, чтобы доказать тебе истинность наших слов». Но мы можем записи показать. Посмотришь на Александра Третьего, супругу его. Вот как раз лицезрение императора меня бы не убедило. Можно подумать, что очень сложно загримировать подходящего актера. Но вот мелькнувшее несколько раз в кадре лицо заставило мое сердце забиться в бешеном ритме. Неужели все рассказанное мне сегодня правда? потому как очень сомнительно, что гипотетические режиссеры розыгрыша могли знать, что я как-то раз случайно наткнулся в инете на фотографию молодого Павла Реннкамфа. А ведь именно будущий командир Первой армии сидел по левую руку от Олега. Или Цесаревича. Или Олега в теле Цесаревича. Блин, запутался. Прибывая в некотором обалдении, я вернулся на кухню и плюхнулся на табурет. В непроизвольно начавшую шарить по столу руку, Альберточ ловко вставил полную рюмку коньяку. Я машинально выпил и встряхнулся. Старики смотрели на меня сочувственно. «Так это все правда?» — подал голос я. «Правда, Сережка, правда!» — кивнул Альберточ. «Прикалываемся мы несколько по-другому!» «А уж дезинформируем и подавно!» — повторил кивок Дорофеев. Я сам, когда все это узнал, примерно то же самое, что и ты сейчас испытывал. «Однако, Сергей, мы пригласили тебя не для того, чтобы исторические фильмы крутить». Альберточ тут же взял быка за рога и начал ковать железо, пока оно... ну, вы поняли. «Очень интересно», — подал голос я. А от меня что требуется?» Нам позарез нужен человек, хорошо разбирающийся не только в истории флота, но и в основных направлениях его развития. Человек достаточно молодой, гибкий и незашоренный, способный на нестандартные решения в условиях жесткого цейтнота. Способный не только построить флот и правильно его применить, но и заложить прочный фундамент развития на долгие годы вперед. Человек наизусть помнящий все тогдашние проекты и технологии. Приятно, когда тебя хвалят. Внутренне улыбнувшись, я представил, как обучаю Макарова тактике морского боя и превентивно бью морду Небогатого. Не знаю, насколько я смогу быть полезен в этом вопросе. Тут вот в чем дело. Просто необходимо понимать, что флот – это квинтэссенция научного, технологического и промышленного развития страны. Грубо говоря, какую страну мы имеем, такой флот у нас и будет. Россия на рубеже веков не отличалась сильным промышленным потенциалом. «За промышленность и науку отвечает как раз Димка», — прервал меня Альберточ. «Думаю, проблем с этой стороны у тебя не будет». «Ну что же, уже проще. Кстати, в какой год и в кого я должен буду попасть?» 1887. Ну а в кого? Ты сам выбирай. Персоналии тебе лучше знакомы, хотя могу рекомендовать не мелочиться и брать в разработку кандидатуру морского главнокомандующего великого князя Алексея Александровича». Я вытянул сигарету из пачки, прикурил и задумался. В словах Альбертыча был свой резон. Путь по карьерной лестнице долог, и, как правило, адмиральские орлы украшают погоны людей далеко не молодых. Надо будет посмотреть, сколько лет тогда было тому же Макарову. В 1887 год? Любопытно. Только, знаете, лучше уж в 1881. Собственно, Алексей Александрович назначен главным начальником кораблей флота именно тогда. Чисто практически больше шансов влезть в кораблестроительную программу и модернизировать флот эволюционным путем, а не с шумом, грохотом и революционным порывом устраивать экстренное потрошение бюджета на неотложные нужды. «Нет, Серега, 81-й не получится», — Альберточ покачал головой. «Планида, тьфу, бифуркация не позволяет». И «Еще скажи, ешкин-дрын, что тебе надо дать лет двадцать, чтобы личный состав воспитать и адмиралов вырастить», — добавил Илья Петрович. «А без этого никак. Железо — половина флота. Личный состав — основы основ». Постепенно заводясь и чувствуя копчиком, что именно этого старики и добиваются, сказал я. Сделав над собой могучее внутреннее усилие, я постарался успокоиться и продолжил уже не столь запальчиво. «Придется работать и над тем, и над другим». Но я хочу заметить, что сколько матросиков ни дрючи, какой самый современный броненосец им не дай, если командование использует корабль не по назначению, а в пожарном порядке затыкает свежеобразовавшиеся дыры, то ничего хорошего из этого не выходит. Сплошной героизм и самоутопление там, где тонуть должны враги. Опыт, к счастью, неличный, подсказывает, что можно долго пытаться сломать березу половым членом. Но каким бы толстым и крепким он вам не казался, ничего хорошего, кроме занос, вы не добьетесь. «Лучше взять топор или пилу. С инструментом надежней и практичней. В нашем случае флот является тем самым инструментом, который мы будем заботливо отстраивать, готовить и затачивать к конкретно намеченным датам. Слава богу, до русско-японской время еще есть». Я подскочил в постели как ошпаренный. «Мать моя родина, отец Северный флот». Меня согнуло дугой от боли в животе. Так потихоньку-полегоньку свесил ноги вниз. Продышался. Ух, чуть на койку не стравил. Что же это такое получается? Все именно так, как говорил Альберточ. Я нахожусь в теле великого князя Алексея Александровича Романова, последнего в нашей истории генерала-адмирала российского флота. Волна адреналина, прокатившаяся по телу, медленно сходила. Ну и наверчу я здесь дел, век не разгребете, будущее. Эх, дурень я росовый дитё малое и неразумное. Ввязался, как карасина зеленая, бог знает во что. Хотя на что жаловаться, что хотел, то и получил. Назвался груздем, полезай в короб. Меньше надо было выпендриваться и языком болтать. Все, отставить самобичевание, теперь я снова в строю. На этот раз лично от меня зависит очень многое. И железа, и экипажа. И их жизнь, и их появление на свет. История в том варианте, что была у нас, повториться не должна. Ох, железо, ты мое железо. Кубрики в гарнизонных гостиницах, погодные варианты, да любимый личный состав. бы вы знали, как по вам можно соскучиться, когда, уволившись со службы после того, как пройдет первый запал, убедившись в глупости и неорганизованности цивильного существования, понимаешь, что обратно не повернуть. Жить на гражданке не в отпуск слетать. Тут другое требуется, совсем другая приспособленность и умение. Правильно говорили во времена массовых сокращений по оргштатным мероприятиям. Увольняйся, пока молодой, не тяни. А я тянул, не верил, хоть выходов почти не было. Кто-то служить-то должен? Кто, если не я? Платовы служили на флоте всегда, менять этой традиции добровольно я не желал совершенно. Вот и тянул. Тянул иногда на чистом упрямстве. О некоторых годах даже вспоминать не хочется. В одном проще было. Пока молодой был, жениться не успел. Многие хорошие, грамотные ребята из-за этого ушли. Их можно понять, когда по полгода только на пайке живешь, а детям хочется яблок и мандаринов. Тех, что под Новый год в Военторг завезли самолетом, только о том, что даже финчасть, точно так же, как ты, денежного удовольствия давно не видела, этот чёртов Военторг предупредить забыли. Вот и получается, что смотришься ты даже перед собственным ребенком, сидящим на голом васере. «Не выдержавшим и уволившимся в те годы только бог суде. Сам не знаю, что делал бы, будь у самого за спиной жена и ребенок. Вышло так, как вышло. Служил. Встречал осень, провожал зиму, организовывал сбор подснежников. Отец корил, конечно, за характер. После окончания училища, имея выбор по распределению, выбрал СФ, а не ЧФ, где отец уже был начальником управления. Не хотел быть сынком под папой. Насколько вышло, не знаю». Карьеры по командам не делал, да и не сложилось при мне рядом черноморской команды. Отец достаточно быстро уволился, а его бывшим сослуживцам и друзьям существование Платова-младшего в нашем быстро обновляющемся обществе было неинтересно. Просить же за себя я не привык. Незаметно для себя всерьез увлекся историей флота. Просто как-то раз в 91-м или в 92-м молодой и борзый матрос-карась на занятиях по истории флота их ввели вместо политподготовки Задал вопрос о наиболее выдающихся сражениях Северного флота во время Великой Отечественной. Мой рассказ о действиях подводников и проводке конвоев пацана не убедил. Что поделаешь, Мидуэй и утопление Бисмарка были на других ТВД. Молодежи нужна яркость и масштаб, а то, что у нас здесь также гибли люди, и каждый их день, каждый выход был подвигом, молодых уже ни в чем не убеждает. На следующее занятие я подготовился серьезней. Тетрадку с рекомендованным планом занятий отложил в сторону, и ребята, призванные со всей ужавшейся нашей страны, слушали мой рассказ, если не открыв рот, то как минимум не засыпая. Не знаю, понял ли тот Карасина что-нибудь или нет, но для себя я многое уяснил. Так и повелось понемногу, все ширше и глубже. История – благодарный материал, документов, мемуаров и точек зрения много не бывает. Потихоньку добрал свои 20 календарей, плюс льготные, прошел ВВК, написал рапорт и без задержек оказался за бортом российского военно-морского флота. Приехал в Москву и начал работу искать. Однако поначалу наткнулся на стойкое отторжение. На хорошие должности в коммерческие структуры без опыта работы не брали. А перспективы идти раздавать у метро рекламные листовки как-то не грело. Спасибо сослуживцам, уволившимся раньше меня и устроившимся на гражданке отнюдь непростыми продавцами. Вот и помогли, по старой памяти. Нашли вакантное местечко специалиста по компьютерной безопасности в кредитном банке средней руки. И начал я жить пожевать. И вроде денег стал зарабатывать не в пример флотской службе. Иной месяц вместе с халтурками, кому-нибудь безрукому компьютер собрать или винду переустановить, раз в десять по более прежнего набегало. Хватало и на коньячок, и на посидеть с друзьями в приличном пивничке. Я даже как-то незаметно к темному пиву пристрастился. Хотя раньше только слышал о всяких гиннесах и бимишах. Брюшко отрастать начало. диле, Но вот грызло меня изнутри. Потому я на военно-исторических форумах в интернете часами торчал. С такими же отмороженными любителями истории общался. Ну как же так вышло, что Россия, страна с огромными материальными ресурсами и талантливыми людьми, несколько веков безуспешно пыталась догнать Европу. Почему? Когда можно было разорвать порочный круг. Я, дурак, такой голову ломал, о вечных проблемах думая. А кто-то такими вопросами не парился, зашибал бабло да оттягивался с девочками и кокаином. Нет, в том-то и дело, что я таким не завидовал. Просто недоумевал. Как можно жить, отключив мозг? Помнится, сидел я как-то раз в роскошном кабинете вице-президента нашего банка. Троянов ловил, которых этот мудак умудрился насобирать, лазая в рабочее время по порно -сайтам. И ведь хватило ума этому придурку через чужую беспроводную сеть в интернет выйти, чтобы на банковском сервере следов не осталось. А кабинет по площади в четыре раза больше нашего, где кроме меня еще три сисадмина квартируют. И вице-этакий. Холеный, как хряк, производитель. «Стрижечка наверняка самая модная, костюмчик стопудовый из последней коллекции какого-нибудь пидора с итальянской фамилией. И что самое для меня удивительное, подкачан этот типчик довольно неплохо, в смысле мышцы. Ах, ну да. И это тоже сейчас модно, здоровый образ жизни. Фитнес-зал три раза в неделю, по два с половиной часа. И вот вдруг говорит мне это чудо человеческим голосом. «Сергей, а правда, что ты повоевать успел?» «Да». Не отпираюсь я и ставлю себе в памяти зарубку, в анкете это не написано. Рассказать об этом кусочке моей биографии мог только мой бывший сослуживец, устроивший меня сюда на работу и трудящийся сейчас в этом же банке на должности начальника СБ. «В этой, как ее, Абхазии?» – зачем-то уточняет этот красавчик. «Было дело. В самый разгар грузино-абхазского так называемого конфликта. А если по-честному настоящей войны?» Послали меня с группой морпехов на секретную точку, расположенную в предгорьях. Сам до сих пор не понимаю, зачем надо было гнать нашу группу аж с северного флота. Могу только догадываться, что на черноморцев в то время положиться на 100% было нельзя. Они тогда в процессе деления пребывали. Большинство хотело под Андреевским флагом служить, но часть в украинский флот переходила. Точка-то была радиорелейной станцией-ретранслятором. В принципе, ничего особо секретного на старушке Р-406 нет. Их электронная начинка уже давно потенциальному противнику известна. Чисто теоретически всех делов – станцию взорвать, персонал эвакуировать. Там и сидело всего 4 человека – командир, водитель, электромеханик да пара операторов. Но легкой прогулки не получилось. Пробиваться пришлось с боем. Грузины на российский флаг, под которым шла наша небольшая колонна, плевать хотели. Оттуда я вынес пулевое отверстие в левой ноге, привычку не доверять на 100% разведданным и стойкое убеждение в том, что лучший автомат — РПК. Так что же заинтересовало, Вице? «А ты там кого-нибудь убил?» Вот оно что. Захотелось мальчику нервишки себе пощекотать охотничьим рассказом. Ну уж извини, я даже с приятелями те события не обсуждаю. Только Димке и рассказал, под литр водки в одно рыло. Наплел я тогда этому крутому вице-президенту что-то предельно скучное. Мол, высадились, сели на броню, проехались взад вперед и снова на коробку БДК вернулись. Наплёл, дочистил комп, с благодарностью принял небольшой презент, дорогую никарагуанскую сигару и ушел во своясе. Ну а в голове мы слишком засела, блин горелый, ведь надо что-то делать. Ведь чем я сейчас от вице этого отличаюсь, кроме существенно меньшего количества денег? Только тем, что вместо порно-сайтов на исторических форумах торчу. Вечером на меня, что называется, накатило. Я бесцельно слонялся по пустым комнатам квартиры, не зная, чем себе занять. Мысли в голове крутились самые припаскудные. Вот он шанс, вот предложение Альберточа спасти Россию. И это не белая горячка и не розыгрыш. О чем думать, если можно действовать, тем более, что старички и сами готовились в скором времени ко мне присоединиться. Неторопливо выкурив подаренную сигару, еще раз прикинув все за и против, я позвонил начальнику, предупредил, что беру отпуск за свой счет и отправился в гости к старикам-гороушникам. Чему быть, того не миновать, а будь то, что будет. Вселение прошло как по маслу. Вот только тело мне досталось некондиционное, с брачком, так сказать. Низ спины ломит, в правом боку чего-то ворочается. То, что желудок соднит и во рту словно кошки ссали, это понятно. Пил вчера пациент. И хорошо пил. Вдумчиво, с толком и расстановкой. Ну, положение и финансы позволяют великому князю гробить здоровье изысканными напитками, а не ординарным коньяком. Ух, как организму хочется принять на грудь для поправки. Ну уж нет. Сейчас небольшая зарядка, чтобы разогнать кровь, потом холодный душ, после ковш крепкого рассола, а дальше посмотрим. Будем бороться с пагубными привычками реципиента. Мне в этом теле еще долго жить. Значит, с сегодняшнего дня пьянству бой, блядству Girl. Тьфу. То есть пить завязываем. Даже крепкий кофе. Печень уже посажена, а до изобретения надежных препаратов для ее лечения минимум полвека, а то и по Могу не дожить. Ладно, все. Подъем.